Есть два вида прощения. От одного действительно легко на сердце. Простил человека и живешь дальше. Забыл о его проступке. Руку пожал и общаешься, словно и не было ничего. И черпаешь силы в своем великодушном прощении. А есть другое прощение. От него не легче, даже если ты простил от всей души, искренне приложил усилия и простил. То, что простить тяжело, почти невозможно. Это мучительное прощение. Прощение через страдания. И на него способны немногие. Особенно среди тех, кто учит всех прощать. Я читаю сейчас много философской исламской литературы. Аверраэса, Ибн Сину, Альфа-Раби, И теологов читаю, великого ученого Аль-Бухари, собирателя хадисов. И одна история поразила меня. История о прощении. Я светский писатель и перескажу события своими словами, как умею. Один человек убил дядю пророка, а потом попросил прощения. Раскаялся в своем злодеянии. А пророк любил дядю и горевал об утрате, но простил. Ему свыше велели простить, он должен. И он простил, и по-доброму отнесся к убийце. А потом сказал, мол, «Я тебя простил, но постарайся никогда не попадаться мне на глаза. Мне тяжело тебя видеть. Уйди». Мы можем простить, если очень постараемся. Только не надо к нам лезть потом с дружескими объятиями и по плечу хлопать. Не надо приходить в наш дом и садиться за стол. Не надо посылать поздравления с праздниками и широко улыбаться при встрече. Надо сделать так, чтобы встреч не было. Не рвите сердце своим видом. Не провоцируйте звонками и сообщениями. Вас простили за злое или низкое дело. Так докажите свое раскаяние. Не лезьте никогда больше в жизнь, которую испоганили и сломали. Так надо сказать тем, кого мы простили через силу. Заставили себя простить. За то, что простить трудно и почти невозможно. Но они приходят, как ни в чем не бывало, и лезут общаться, вы заметили? Словно хотят напомнить нам о том страдании, которое причинили. Мы простили. А теперь надо закрыть дверь в свою жизнь для этих людей, чтобы они не разрушили наше прощение наглым видом и лицемерным липким дружелюбием.